Но при виде приближающейся служанки с дымящимися мисками и кружкой молока сразу сменил гнев на милость, благосклонно приняв угощение. А Динара сначала с опаской, а потом все смелее, попробовав первый кусок мяса с хрустящей корочкой, вдруг расплылась в счастливые улыбки. Видимо, эта простая еда оказалась куда душевнее и вкуснее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 В трактире, словно мрачная туча, появился мой муженек. Принесла же нелегкая. Арчибальд. Мы находились в парадной гостиной, где портреты величественных предков в золоченых рамах смотрели на меня с немым, почти осязаемым укором. Я размахивал руками, пытаясь жестами передать весь масштаб катастрофы.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 став на сторону этой бестии даже собственные родители